Интерлюдия 23. Япония, Такамия, районы Кусацу и Рито, Саки Хабу, Ватару Касу, Сакая Муцуки и еще немного самых обычных японских школьников и школьниц. Идти было недолго, каких-то 20 минут и вот она заброшенная школа. Абсолютно пустая улица была освещена гораздо хуже, чем те, что проходили рядом с железной дорогой. И дальше все тонуло во мгле. Контура корпусов еле просматривались в отдалении за металлической оградой. Школьный двор выглядел так, будто людей тут не было лет 30. Взломанный корнями травы трещиноватый асфальт, растущие высокие колоски разнотравья, в разнобой, покачивающие головками-колосками, будто их трогал кто-то невидимый. Жутковатая и печальная атмосфера этого места ночью была просто жуткой, без всяких полутонов. Впрочем, рядом с такой компанией на тройку друзей, бывших учеников младшей школы ногами, атмосфера почти не влияла. И дело было вовсе не в Фуджиру, которую, пока ждали поезд, все трое дружно обсудили, и записали в типичные цундеры вообще, иначе чего она так завелась от безобидного замечания, и в истеричные дуры в частности, что можно сказать о многих девчонках их возраста и чуть старше. Высокий консилиум мужского мнения был единогласно уверен, что нормальное поведение и женственность отрастают у прекрасного пола сами собой годам к 16 вместе с сиськами. Хм, ну ладно. Иммунитет к воздействию внешней среды, включая темноту и легкую прохладу, создавался могущей постоять за себя компанией спутников Юта Амакава, точнее спутниц. Еще точнее, увидев такой цветник, ребята просто примерзли к месту и с трудом смогли связать несколько слов приветствия для дам и едва сообразили выдвинуться вперед, указывая дорогу. Надо сказать, что за их спинами четыре девчонки непринужденно болтали о какой-то непереводимой женской фигне, вроде косметики и новых модных коллекций. Слава, Ками, не о куклах хотя бы, и не о нижнем белье. Причем изредка обращались к Юта, и тот им в тему отвечал. Вот чудеса мира, и такое оказывается возможно. Оказался таким нормальным. Хотя... Вот представьте, твой не очень хорошо знакомый приятель говорит, что приведет своих знакомых для общего тусника и приводит Арнольда Шварценеггера. Или даже нет, Лару Крофт собственной персоной. Ну, допустим, Кузаки не была так известна, как героиня игр, но вот так взять ее и привести за собой и всех остальных? Не, Амакава точно мужик. Нужно будет пожать ему руку за этот практикум. «Ну, блин, предупредить по телефону хотя бы можно было!» «Большой заброшенный дом», — припечатала Наихара, скептически осматривая здание. «Интересно, она что, в темноте что-то кроме контуров разглядеть смогла?» «Подземные воды действительно близко», — колупнула носком сандалии тротуар и совершенно спокойно констатировала Микуни-сан. Она, правда, сразу попросила звать себя почему-то Сидзукой. На нее гнетущее настроение заброшки, видимо, тоже отказалось действовать. Ну и как мы войдем? А вот на Фуджиру место действовало. Правда, она старалась всеми силами не подавать виду. Во-первых, потому что она сама была виновата в возникновении этой дурацкой ситуации. А во-вторых, ну кто ж знал, что Амакава притащит еще девчонок? Перед парнями, в крайнем случае, и побояться не стыдно. Тем более, что это обычно как раз и придает им мужество. А тут? Вон там, у угла, сетка от арматуры отходит. Сакая не договорил, просто потеряв дар речи. Нет, не потому, что ему втайне нравились непосредственные спортивные девчонки, хотя хрен бы он кому признался, а потому... Хемари, что ты творишь? Потому что представить себе, как можно взять и перепрыгнуть трехметровый забор Едва коснувшись ГТА его верхушки, он не мог. Муцуки стало решительно стыдно за свою физическую форму. И блин, что за монстр это на Ихара! А ведь он уже прикидывал, как с ней заговорить, хотя бы потому, что нормально общаться с Ринко Кузаки у него в ближайший год духу точно не хватит. Нет, ну каков Амакава. Взял и вытащил девчонок погулять. И каких! И ведь согласились, не послали нахрен за идиотскую идею почему-то. «Скучно вас ждать!» Совершенно покошачьи фыркнула Наихара, и одним движением, завернутого в ткань продолговатого предмета, сбила с ворот закрытый изнутри висячий замок. Видимо, когда школу закрывали, последние люди вышли через калитку. Скрип разнесся на всю округу. «Господин, прошу!» склонилась в поклоне черноволосая кендаистка, глядя исключительно на Амакава. Ринка закатила глаза и, демонстративно подхватив под локоток ухмыляющегося одноклассника, с видом королевы прошествовала в проход. — Не выделываться она просто не может, знаешь ли. Тихо и насмешливо высказалась девушка в платье, шагая рядом с ними. Хабу, все никак не могущего прийти в себя от такой картины проникновения, Ватару и Сакаи пришлось взять на буксир, просто втащив за всеми за локти. Повторно, противно взвизгнув воротами, Юту закрыл проход и приспособил раскрытый замок задушку в петли. Чтобы еще и полиция не пожаловала на огонек, увидев открытые створки. Пояснил свои действия любитель делать физику. И где призраки? Оглядевшись по сторонам, требовательно спросила Наихара. — Да уж, двенадцать ночи, — щелкнула телефоном Кузаки. — По всем канонам пора бы им появиться, ну или хотя бы издать заявленный жуткий стон. — Если так орать, то мы никаких стонов не услышим, — скептически заметила девочка с косой, в которой были вплетены синие ленты. — Помолчим. Школьный холл первого этажа погрузился в тишину не считая скрипа и хруста какого-то мусора под подошвами обуви. Жуткость, напуганная бесцеремонным вторжением, робко попыталась вернуться. Редкие квадратные колонны, удерживающие потолок, несколько рядов металлических ящиков ячеек под сменку, почему-то лежащих друг на друге у одной из стен помещения, черные провалы дверей и главные лестницы, на ступеньках которой чернела какая-то засохшая гадость. Химари попыталась подцепить концом своего свертка какую-то тряпку на полу, подняв тучку мерцающей в свете фонарей пыли. Ослепительная зорница фото вспышки на мгновение высветила холл до мельчайших подробностей, оставив у тройки друзей в глазах плавающие цветные пятна. — Эй, Сидзука, ты что творишь? — Фото делаю. Я же тут фотограф. Сделав глазки половинки и, удерживая Покерфейс, откомментировала девочка. И что ты тут такого фотогеничного нашла? Химари, что ли? А что, я очень фотогенично на фоне развалин, подбоченилась длинноволосая. Что поделать? Природная пластика и грациозность, недоступная простым смертным. Я назову это фото кошка, роющаяся в мусоре, закончила фразу фотограф. — Ня? Что? Ну-ка, повтори. — Я же не виновата, что ты выбрала именно это занятие. — Да я... — Фуджирутян, извини, призрак к нам не выйдет. — извиняюще склонила голову Ринка. — И я его понимаю. Юта, тебе не стоило брать с собой этих. Мы и вдвоем с тобой прекрасно бы справились. — Зовет по имени и без суффикса, — ошарашенно отметил Сакая. Раньше он слишком был поглощен своими переживаниями, да и не очень-то прислушивался к чужим разговорам. «Чемпионка киндо обычного парня? Просто потому что сосед?» «Я... я тоже так хочу!» «Везет же некоторым с подругами детства!» «Стоп! А Наихара вообще господином назвала!» Как всякий японский школьник, Муцуки охотно читал мангу, И у него начало закрадываться некоторое непонятное подозрение. Больно ситуация была знакомой. Но ведь в жизни так не бывает. Или... Что? Ты справилась бы? Не смей сравнивать меня с собой. Может, на них воды вылить холодной? Меланхолично предложила Микуни. Я читала, что это хороший способ разнять дерущихся животных. Как ты нас назвала, змея? «Лотару-кун, может, отведешь нас в то помещение, где были слышны стоны?» — спокойно предложил, игнорируя крики Амакава. «Да, да, конечно, нам сюда». Кассу, забыв про свои страхи и оглядываясь на выясняющих отношения девушек, направился к лестнице. «А может, просто разделимся и прочешем заброшку?» С непонятным намеком, глядя на Юта, предложила Химари. «Раз уж мы пришли сюда побояться». «Нет!» — все остановились и оглянулись на Фуджиру. «То есть, я хотела сказать, это плохая идея. В ужасных э фильмах после этого всегда начинает происходить какая-то нехорошая история». Второй фонарь был у девушки в руке, и круг света от него заметно подрагивал. «Эй, подруга, ты чего? Здесь пусто, кроме нас никого», — попыталась успокоить Курикару Кузаки. «Вот именно!» — блеснула очками Нейхара. — Не беспокойтесь, мы любого шального призрака, даже если он тут откуда-нибудь появится, разделаем на раз. И вообще, пусть сам боится, что сами мы вышли за ним на охоту, если он вообще здесь когда-нибудь был и не свалил. Большой класс располагался в дальнем от входа крыле и окнами выходил во внутренний двор. Ватару, пока шел, вспомнил, как и что стояло в помещении и почти не удивился. Изменений было немного. Несколько некогда стоящих в подобии рядов парт оказались сдвинуты в дальний угол помещения, прибавилось мусора на полу под окном, стекла были только на третий створок. Где-то пол нес следы относительно недавнего присутствия человека, расчищенный участок, стоящий кружком уцелевшие стулья, Темное пятно, в котором угадывалась зола. Жечь костер в помещении?» — округлила глаза Сидзука. «Какое варварство! Астонов по-прежнему нет!» Теперь уже сыграла роль капитана очевидность Ринко. «Если разделяться нельзя и никаких подозрительных звуков, что мы тут будем делать?» «То, что все делают!» Девушка с косой придирчиво ощупала стулья и выбрала один. «Ждать и пугаться, знаешь ли?» С этими словами она вытащила из своего рюкзачка «Примус! У бабушки такой в деревне!» Радостно опознал прибор хабу, до того больше крутившей головой и молчавшей. Только у бабушки он был побольше. Это походный. Из своего рюкзака Кузаки достала котелок и уложенные внутрь металлические кружки. «Всегда беру, брала его с собой, в разные места, знаешь ли?» — Просто так сидеть холодно, — прокомментировала Микуру. — Будем пить чай, в отличие от некоторых. — Ага, и рассказывать страшные истории, — внезапно зевнул Амакава. — Для антуража. Здесь они, как это, убедительнее прозвучат, вот. — Страшные истории? Если Найхара слегка хихикнула, то Фуджиру, наоборот, ощутимо занервничала. — А может, не надо? — Иначе? Призрак Сан решит, что мы его не боимся и не выйдет, тягуче пропела Ринка. Согласна, странное место для пикника и странное время. Но прикольно же, ночь страшилок. Тем более полночь уже прошла самое время. Во что, заранее решили, что ничего необычного не будет. Ватару касу только и оставалось, что похлопать ресницами. Мы, скажем так, решили быть готовой к такому. А у Амакава оказалась с собой пятилитровая бутыль с водой. Теперь он аккуратно помог Сидзуке заполнить котелок и... — Давайте фонари, что ли, выключим? — Совсем? В темноте огонь от комфорки будет более завораживающим, знаешь ли. — Человечь обычными страшилками меня не напугать, — самодовольно заявила Наихара, усаживаясь и устраивая поперек колен, что у нее там свертки все-таки. «Специально для тебя я расскажу, как мы с мамой попытались искупать Ранмару после того, как он разорвал пакет с кухонными отходами». Зловеще посулила мечница с непонятным намеком в голосе. А Макава и Сидзука резко закашлялись, видимо, непонятный намек уловив. Наихара только независимо фыркнула. Наконец вода вскипела, котелок был отставлен и по помещению поплыл особенно густой, смешиваясь с холодным воздухом от окон аромат. «Будем рассказывать по кругу», — предложил Юта. «Ринка, не хочешь начать? Только давай уже все-таки страшилку, а не героический эпос». «Ну, я могу», — погрев руки о кружку, согласилась девушка. «Слушайте, эту историю я услышала от своего тренера. Мы ехали на соревнования уровня префектуры. Поезд шел со всеми остановками». В общем, случай этот произошел на железной дороге.